Глава шестая Константин сидел в приемной главы академии и ждал возвращения своего господина. Секретарь, уже немолодая женщина лет за пятьдесят, но в чистом и аккуратном костюме, изредка косилась на него и бросала заинтересованные взгляды, что не осталось им незамеченным. «Мадам!» Константин встал с диванчика, поправил галстук и приблизился к женщине. Та притворилась, что удивлена, вскинув бровки за толстыми стеклами очков. «Могу ли я спросить?» Но не успел он закончить, как за дверью кабинета раздалась ругань. «Что там?» Тут же спохватился дворецкий и ринулся туда, но секретарь остановила его. «Успокойтесь», — она пристала, протянув к нему руку. «Не волнуйтесь, госпожа Сваровская не причинит господину Боярскому вреда. Она вспыльчивая особо, но всегда контролирует себя, так что с вашим другом все будет в порядке». «Надеюсь». Задумчиво пробормотал Константин и, расправив плечи, вновь вернулся к столу секретарши. «Да как ты посмел?» — сердилась Сваровская, ходя из угла в угол, нервно жестикулируя. «Что ты сделал, боярский я же? «Я не знаю». Мне оставалось просто пожать плечами, так как я и правда не понимал, что произошло. «Вы первое начали со мной заигрывать, а потом угрожать». «Ох, решил подразнить разъяренного тигра?» Казалось, что Пафи закатила глаза. «Ну-ка, повтори». Женщина остановилась и зло прищурилась, глядя на меня. «Что я первое сделала?» Нет, конечно же, я не мог ответить на этот вопрос. Однако же я явно чувствовал исходящий от нее жар. Глава Академии была на взводе, нервничала, потому что призналась в чем-то, в чем не должна была. Я не знал, что именно произошло, но каким-то образом обдурил ее, заставив выложить правду матку вот так прямо в лицо, точнее, в затылок, но не суть. И она понимала, что опростоволосилась, чувствовала себя виноватой и побежденной. Наверное, именно поэтому Сваровская была возбуждена. Настолько, что даже мне стало жутковато. Вдруг набросится прямо здесь, и... И... Я... из моей груди раздался сдавленный хрип, заставивший прикрыть рот. «Вот именно ты!» В ее янтарных глазах блеснули зловещие искорки. Однако женщина быстро взяла себя в руки, выпрямилась и спокойно выдохнула. «Итак, Максим, что сейчас произошло? Каким образом ты вытащил из меня потаенные мысли?» «Такие уж и потаенные?» – переспросил я. «Конечно», – кивнула та. «Как я уже сказала, подобная проверка может существенно повредить неокрепшему телу и разуму, Конечно, я вижу, что ты довольно стойкий парень, но рисковать никогда бы не стало. Я не монстр, Максим, чтобы ты не подумал. Да и репутацию терять из-за подобной глупости не собираюсь. Признаю, мне очень любопытно, как ты вообще умудряешься проходить врата, да еще и закрывать их. Но дальше моих мыслей это не пойдет. Ясненько, кивнул я в ответ. Но проблема в том, госпожа Сваровская, что я и правда не знаю, что сейчас случилось. Я просто сидел, а потом вы... Внезапно она вскинула руку, заставив меня замолчать, а сама вновь прищурилась, только на этот раз смотрела не в глаза, а на правое плечо. Не двигайся, женщина медленно подошла и сняла с одежды тонкую золотистую ниточку. Так-так-так, и откуда это у нас? Я даже не знаю, что это. Клубок истины. Знакомое название? А, -а, -а до меня наконец-таки дошло. — Так вот почему нитка так блестит, а клубок из настоящего золота? — Да, — кивнула Сваровская, — но, поверь, его настоящая ценность кроется в другом. — Истина, — произнес я с легкой ухмылкой. Он заставляет говорить людей правду вне зависимости от их желаний. — Верно, — улыбнулась женщина и направилась к своему креслу. Положив ниточку на рабочий стол, присела и развернулась ко мне. «Ты смышленый боярский. Так откуда у тебя клубок истины?» «Из как вы уже могли догадаться, — просто ответил я, после того, как убил Суккубу». «Снова Суккуба?» — Сваровская изогнула бровь. «Частенько они тебе попадаются. Она даже не представляет, насколько, — заметила Пафи. «Да как сказать, я решил избежать этой скользкой темы. Врат мало было. Куда я попал, вот и получается то на то и выходит». «Ладно», — снова вздохнула женщина. «Наверное, я должна перед тобой извиниться. Все же мысли глупые имелись. Притворять в жизни я их не собиралась, но проболтаться получилось». «Кто из нас не без греха?» С улыбкой ответил я. «Ага, в тебе его слишком много», — хохотнула моя суккуба. «Согласна», — снова кивнула Сваровская. «И все же в качестве извинений могу посодействовать с учебой в школе. Меня вроде бы и так восстановили». — Да, но всегда могут ставить палки в колеса. — Так сильно меня там не любят. — Ну, учитывая то, на кого работает штец, то это логично. — И на кого же? — А сам-то как думаешь? Своровская хитро подмигнула. Видимо, вновь проверяла мою эрудицию. Но ответ был на виду. Тут и к гадалке не ходи. — Арманов, — предположил я. — Правильно, — улыбнулась она. Уверенно они долго ждали столь удобного случая, чтобы тебе подгадить. Конец учебного года, и ты вроде бы неплохо учился, как вдруг уходишь на больничный. Идеальное стечение обстоятельств. Ведь если ты не окончишь школу, то о дальнейшей учебе и думать не стоит. Престижная работа, имя — все пойдет прахом. Они и так практически уничтожили мой род, зло произнес я. А меня решили задавить морально. «Видимо, так», — согласилась Своровская. «Но теперь ты под моей опекой, да и Сареева тебя в обиду не даст». «Кстати, о ней», — напомнила мне Пафи. «Можешь навестить боярыню? Уверена, она по тебе скучает. Да и дочка ее тоже не отказалась бы от одной или двух ночей. «Нет, иначе Сареева мне бубенцы оторвет». «А вот этого нам допускать ни в коем случае нельзя. Поэтому пока закроем тему». «Благодарю». — кивнул я. — Но думаю, что и сам справлюсь. — В этом я почему-то не сомневаюсь, — хмыкнула Сваровская. И все же никогда не отказывайся от помощи. Тем более людей, которые имеют в своих руках определенную власть. Всегда опасался, что эта помощь будет стоить мне гораздо дороже. — Возможно, но время все покажет. А пока можешь идти. — Вот так быстро, — усмехнулась Пафи. — Я думала, что она подольше продержится. Ты же не оставишь ее. — Давай без этого. — Благодарю вас, госпожа Сваровска. Я встал со стула и почтительно поклонился. Надеюсь, что уже летом смогу поступить к вам на обучение. — Не спеши, мой дорогой, — улыбнулась она в ответ. — Учебный год начинается с сентября, а летом идет всего лишь набор. Ну да, ты просто обязан на него явиться. Конечно, если со школой все будет нормально. — Насчет этого не беспокойтесь, — в тон ей произнес я. — Обязательно разберусь. Вот и договорились. Лиза просила еще об одном интервью, произнес Константин, завернув машину за угол. Только к нему надо подготовиться. А? пробормотал я, копаясь в телефоне. Ага. Так вы согласны, господин Боярский, хмыкнул дворецкий, поймав меня на том моменте, когда я был отвлечен. Да, да, рассеянно отозвался я, читая найденную статью. Максим, качнись, он же тебя разводит! закричала в голове Сакуба. Стоишь, что? Я резко выпрямился в пассажирском кресле и посмотрел на водителя. «Ничего не понял. Давай сначала». «Ну, уже поздно», — с усмешкой ответил Константин, что-то быстро написав в телефоне и тут же отложив его. «Но чтобы вам никуда не бегать, Лиза с командой приедут к нам, подготовят небольшое шоу». «Какое еще шоу?» А вот тогда я понял, что меня и правда развели. «Шоу о роде боярских», — ответил дворецкий. «Думаю, что небольшая реклама нам не помешает». «Не, — Не-не-не-не, — я взмахнул руками. — Ты с ума сошел. У наших врагов от этого задницы взорвутся. — Вот именно, господин, — ухмыльнулся Константин. — Пускай полыхает как можно ярче. Но что они нам смогут сделать, когда вы станете общеизвестным героем города? После такого на вас нельзя будет наехать невзначай. Нашим противникам придется потрудиться. — Ну, так и нам тоже, — не унимался я. — Каким образом мы узнаем об их планах? — Не знаю, — он пожал плечами. — Но ведь и они ничего не знают о наших. — Уверен, — я скептически прищурился. — А Жанна? — А что Жанна? — он перевел на меня вопросительный взгляд. — Она же все Армановым расскажет, стоит только мне о чем-то заикнуться. — Уверены, что она этим занимается. — Если не она, то остаешься только ты. — А вот сейчас обидно, господин Боярский. Я служил и служу вашей семье верой и правдой уже более... — Ладно, ладно, не кипятись, я просто прорабатываю все варианты. — Правильно, в этом вы молодец. И все же я считаю, что интервью вам не помешает. — Хорошо, пускай приезжают. На том наш разговор и закончился. Я вновь откинулся на спинку и приник к экрану телефона. За время поездки я успел найти несколько статей о внеземных артефактах, которые достают охотники из врат. Одним из них являлся «Клубок истины». О нем-то я и читал, чтобы понять, что попало мне в руки. Правда, ничего особого не узнал. Как и при разговоре с главой академии, клубок просто заставлял людей признаваться. — А ты не пробовал забраться в свои навыки, дурачок? — С спросила спросила пафи Я лишь хмыкнул и, прикрыв глаза, забрался в свои способности, которые теперь ярко светились зелеными буквами на черном фоне. Там среди лута нашел клубок истины и мысленно ткнул в название. Передо мной тут же высветилось его описание, правда они мало чем отличались от всего мной прочитанного. Клубок истины позволяет вам выуживать потаенные мысли собеседников, но только при прямом контакте. Стоит кому-то прикоснуться к клубку или его нитям, которые вы держите, как оппонент тут же честно ответит на любой ваш вопрос, либо самолично признается в том, что желал бы от вас скрыть. Действие истины на хозяина клубка не распространяется. — Ага, получается, что мне надо держать клубок с одной стороны, а с другой заставить кого-то прикоснуться. Подумал я. Но можно ведь оплести мой костюм и тогда... — Есть вариант более оптимальный и эффективный, — вмешалась Пафи. Но он болезненный и рискованный. — Продолжай. — Ты можешь вживить клубок в себя, поглотить его и получить его магию. Только для этого требуется сильный магический иммунитет, а его у тебя пока что нет. Ты вообще, по факту, ходячий труп. — Спасибо, что напомнила. Обращайся, я всегда рада. И почему я не сомневаюсь? Ладно, что для этого необходимо сделать? Для начала прокачать свои магические навыки, ну а потом суща мелочь — распороть себе грудь и просунуть туда клубок.